Голова 32. Первым делом Конун пошел взглянуть на китайца. Нужна ли тому помощь, или он навсегда покинул мир живых? Усилившийся ветер трепал гриву черных волос кемирийца. Ночное небо затягивалось плотными облаками. Темное одеяло быстро разворачивалось на небесном своде, скрывая под тяжелой пеленой дрожащие огоньки звезд. Среди завываний ветра северянину почудился слабый стон. Подойдя поближе, Кимирис опустился на одно колено перед распластанным телом Энкшиха. Он прижал ухо к широкой груди товарища и удовлетворенно хмыкнул. Парочка легких пощечин привели китайца в чувство. Узкие щелки глаз Энкшиха приоткрылись, и он сделал слабую попытку приподняться на локтях. Кром! воскликнул варвар. «А кто-то говорил, что самая твердая башка на свете у меня!» Широкой как лопата ладонью, китаец осторожно пощупал место выше левого уха, где вздулась огромная шишка. Он начал медленно подниматься, неловко отряхивая запыленную одежду. Его все еще мутноватый взгляд был устремлен на Конана. «Хочешь спросить про того красавца?» Это один мой старый приятель, подручный Шакара Кишанца. «Притащился, понимаешь, сюда, чтобы требовать расчета по долгам», ответил Кемериец на невысказанный вопрос. Энг нахмурился и неопределенно помахал рукой. «О нем больше не стоит волноваться. Меня гораздо больше беспокоит обстановка в лагере. Если оправился, то пойдем проверим. Боюсь, что пока я усмирял пыл этого молодца...» Случились очень нехорошие дела. Кемериц развернулся и направился к утесу, за которым были установлены палатки. За ним, нетвердой походкой, двинулся Энгших. Лагерь встретил их молчанием, если не считать воя ветра в расселинах. Верблюдов поблизости не было. Энгших растерянно стоял в центре стоянки, с отчаянием озираясь по сторонам. Все три шатра были пустыми. На каждом виднелись следы разрушения. Клочья порванной ткани трепетали и хлопали с каждым новым порывом ветра. Конан исследовал землю вокруг. На каменном крошеве отсутствовали следы борьбы. Похоже, женщин застали врасплох. Странно, что нападавшие не стали искать мужчин. Видно, сильно торопились. Вдалеке, там где с холма начинался спуск в ущелье, среди крупных валунов что-то смутно белело. Конан указал товарищу и Энших бросился туда. Китаец тяжело дышал, моля про себя всех богов, чтобы это не оказались тела госпожи Зеландры и Нисы. Однако это были трупы двух воинов в одежде стигийских наемников. У ближнего покойника вместо лица чернела обугленная плоть, пустые глазницы слепо взирали в небеса. Сожженный рот навечно раскрылся в беззвучном крике. Второй солдат лежал, скорчившись, ухватившись обеими руками за рукоятку кинжала, торчащего из горла. Конан, лишь мельком взглянув на мертвецов, вернулся к палаткам. Возле одного покосившегося шатра он опустился на колени и поднял полоску ткани. Варвар окликнул Энгшиха и с мрачным видом протянул ему кусок материи. Это были запачканные кровью остатки тюрбана Зеландры. Желтое лицо китайца превратилось в каменную маску. Глаза остекленели. Кровь на ткани еще не успела свернуться и оставила следы на его пальцах. Он с отрешенным видом выпустил обрывок из рук. Ветер тут же подхватил легкую ленту и унес в ночь. По щеке Энгшиха скатилась одинокая слеза. Он поправил свой итаган и решительным шагом пошел к краю холма, к дороге, ведущей во дворец Ситриса. «Эй, погоди!» – голос Кунуна заглушил вой ветра. Варвар догнал товарища и, взяв его за плечи, силой развернул к себе. «Не будь глупцом Энкших не сопротивлялся. Он стоял перед кимерийцем, опустив голову. Потом дотронулся правой рукой до своей необъятной груди и показал направление логова Этрамфала. «Да!» – сказал северянин. «Я понимаю. Погоди, я сейчас!» Он кинулся к разоренной палатке. Склонившись, некоторое время рылся среди вещей и, наконец, извлек на свет целый кувшин с вином. Варвар вытащил зубами затычку и протянул сосуд Энгшиху. «Вот, хлебни и послушай меня внимательно. Во-первых, твоя драгоценная хозяйка жива, иначе стигейцы бросили бы ее здесь, как и тела своих товарищей. Во-вторых, если пойдешь сейчас в цитадель, то не только не освободишь Зеландру, но и сам погибнешь, как баран на бойне. Ты этого хочешь?» Китаец скорбно помотал головой. «Вот и я так думаю», – продолжил Конан. «Теперь взглянем на небо. На нас надвигается не обычный шквал, а сильнейшая песчаная буря. Поверь, я немало повидал подобное в пустыне и хорошо запомнил признаки. Если соблюдать осторожность, то она послужит нам неплохим прикрытием». Конан настойчиво продолжал впихивать вино Энгшиху, пока тот не сдался. Он приложился к горлышку и сделал один большой глоток, после чего хватил кувшином об ближайший камень. Сосуд разлетелся в дребезги. Китаец не желал тратить драгоценное время на подобные вещи. Варвар меж тем покопался еще в палатках и предстал перед товарищем с кожаным шлемом в руке, а также с мотком крепкой веревки и двумя шелковыми рубашками, принадлежавшими Нисе. Конан надел шлем, повесил веревку на мускулистое плечо и бросил одну из рубашек к хитайцу. Энг еле поймал, чуть было не улетевший по ветру предмет одежды, и в недоумении уставился на него. «Мы поступим так, как я говорил ранее. Двинемся в крепость по скалам, обрамляющим ущелья», – изложил свой план кемериец. конечно, буря затруднит продвижение, но это наш единственный реальный шанс». Оберни рубашку вокруг своей головы так, чтобы полностью закрыть рот и нос, оставив только маленькую щелку для обзора. Будет хоть какая-то защита от песка». Энших перевел взгляд с сорочки на неровные вершины стен каньона и обратно. В сильных порывах ветра уже ощутимо присутствовала песчаная пыль. «Делай, как я!» – велел Конан, закрепляя рукава рубашки на своем бычьем загривке. Последовав его примеру, Энкших принялся обматывать шелковистую ткань вокруг бритой головы.